Глава 9. Кейси. Снова запустили эту чёртову бензопилу. Я резко проснулась, моргая от раннего утреннего света, льющегося в комнату из маленького окошка. Он освещал спальню. Кровать, комод, тумбочка. Всё простое, в холлстетском стиле. На полу рядом с кроватью лежали моя сумка с вещами и маленький кожаный рюкзачок служившие мне сумочкой из-за двери доносилось жужжание Джона и его ужасный блендер мне потребовалась целая минута чтобы собрать воедино кусочки головоломки вчерашнего вечера воспоминания нахлынули как разрозненные фотографии барабанчик is until tomorrow нашего разогрева, лапающий меня, прежде чем Джона надрал ему зад. Ты хочешь уйти? И я чувствовала себя в полной безопасности. Я медленно села и откинула одеяло, обнаружив, что на мне футболка и шорты для сна. Смутно вспомнила, Джона помогает мне снять кожаные джинсы, помогает переодеться. Я поцеловала его только в шею и ухо. Но от него так хорошо пахло. Я попыталась затащить его в постель и О, боже мой! Стыт разлился алым по коже, и я обхватила руками ноющую голову. Нет, нет, нет, только не Джона, только не он. Дело было не в алкоголе, не совсем. Это была проклятая ненасытная потребность в связи, заставлявшая меня искать утешения везде и любым способом. Джона заботился обо мне, защищал меня. И я опустила его до уровня безмянных ребят из персонала, которых тащила в свою постель. Я бросила взгляд на тумбочку. Стакан воды, две таблетки аспирина. На глаза навернулись слёзы. Тесы показывали 704. Джона в любую минуту мог уйти в горячий цех. Я встала, открыла дверь спальни и вышла в узкий коридор. Блендер затих, и я услышала мужские голоса. Здесь был кто-то ещё. Я встала на пятки, замерев. Часть меня умоляла вернуться в спальню и спрятаться. притвориться, что ничего не произошло. Другая половина, которая устала скрываться за егермейстером и Виски, толкнула меня в сторону кухни. В джинсах и бледно-голубой футболке Джонна был очень привлекателен. Он взял таблетку из воскресного отделения контейнера для лекарств, рассчитанного на неделю. Остальные отсеки были переполнены, их крышки не закрывались. Он запил таблетку чем-то, что выглядело как грязь со измельчённой травой, налитой в высокий стакан. Гримаса, искривившая его губы, подсказала мне, что напиток на вкус ничуть не лучше, чем кажется. Хриплый кашель вырвал меня из раздумий. Горячий парень с фотографией на стене гостиной, в чёрной футболке и джинсах прислонился к стойке. Его мускулистые руки, испёчрённые пламенными татуировками, были скрещены на широкой груди. Тёмные волосы коротко подстрижены, а на подбородке проступала щетина. Он был более громоздкой и грубой версией Джона. Должно быть, его брат. Но при этом, если лицо Джона очаровывало своей открытой, дружелюбной манерой, Лицо брата было замкнутым, напряжённым и мрачным. Его сердитый взгляд метался от лекарств Джона ко мне, как будто он не мог поверить, что эти две вещи могут существовать в одном пространстве. Ощущение, что я вторглась в чужие владения, снова скрутило мой и без того расстроенный желудок. А потом Джон повернулся ко мне. Улыбка, появившаяся на его лице, Когда он увидел меня, согрело как летнее солнце. "Эм, привет", сказала я. "Доброе утро". "Привет". Джона заметил изумлённое выражение на лице брата и попытался показаться нейтральным. "Кейси, это мой брат Тео. Тео это Кейси Доусон. Она собирается остаться здесь на несколько дней". Приятно познакомиться, Тэл. Несмотря на его убийственный взгляд, мне хотелось его обнять. Ведь я была большой любительницей объятий. И поскольку он был братом Джона, я сразу почувствовала к нему расположение. Но его грозный взгляд пригвоздил меня к месту. Тэл изучил меня с головы до ног, заметив мои растрёпанные волосы, длинную футболку, которая закрывала шорты, и создавало впечатление, что под ней ничего нет. Было очевидно. Тео предполагал, что происходит между братом и мной, и ему это не нравилось. Когда это случилось? Потребовал он ответа у Джоны, даже не потрудившись скрыть обвинительный тон. «Это? Это он обо мне?» «Плохая идея, приятель». Прежде чем Джона успел ответить, я сказала. Это случилось прошлой ночью. Мы ведь поженились в одной из этих придорожных часовен. Не так ли, Джонни? Джордан, я щёлкнула пальцами, нахмурившись с притворным замешательством. Подожди, не говори мне, имя точно начинается на Дж. Джон подавил смешок. Да я осердито посмотрел на меня, но проигнорировал. Она останется здесь? Как долго? Когда ты собирался мне об этом сказать? Да, до вторника. И я как раз хотел рассказать. Но Кейси опередила меня, сказал Джона. "Эй, Боже, Тео, ты чертовски груб. Даже по твоим стандартам". Богиня всех неловких молчаний опустилась рядом. Пока братья смотрели друг на друга и вели личный разговор, Я практически слышала мысли, проскальзывающие между ними, будто это были слова. Наконец я откашлялась и указала на пакет с продуктами на столе, рядом с которым стояли сливки и сахар. Что всё это значит? Джон медленно отвёл взгляд от Тео. Я сходил, купил кое-что. Как мне его с твоей стороны Так рано утром я втянула воздух. Кофе без кофеина никогда еще не пах так хорошо. Это потому, что он обычный. Джона достал из буфета кружку с эмблемой Невадского университета. Наполнил ее и протянул мне. Спасибо. Я осторожно прошла мимо Тео. Неприязнь все еще исходила от него, как жар от печи. Я села на табуретку по другую сторону стойки. Слегка подтянула футболку, чтобы показать, что на мне шорты. Я увидела, как взгляд Тео остановился на сахарном черепе, вытатуированном на моём левом бедре. На краткий миг выражение его лица смягчилось, стало любопытным. Я завела разговор о его татуировках, когда убийственное выражение вернулось на его лицо. Как будто дверь захлопнулась передо мной. Он оттолкнулся от стойки. "Ты готов, бро?" сказал он. "Давай сделаем это". Джона допил свой протеиновый коктейль и поставил чашку в раковину. "Я вернусь через несколько часов", сказал он мне. "Ты не останешься в обед без присмотра". Глаза Тео расширились. "Ты не собираешься работать до обеда?" Впервый раз за всё время, ответил Джона. Нет, я не хочу нарушать твоё расписание. У тебя ещё много работы. Мне здесь будет хорошо, правда? я взглянула на Тео. Очень? Правда, сказал Тео с каменным выражением на лице. Правда. Я вернусь к обеду, сказал Джона. Если тебе ещё что-нибудь понадобится, Тут есть мини-маркет, примерно в 10 минутах ходьбы. Дай мне номер своего мобильного, и я позвоню, если задержусь. Тео мрачно наблюдал, как мы с Джоной обменивались номерами. Ты ведь придёшь сегодня на ужин, да? спросил он. Его взгляд, направленный на меня, был жёстким. Мы делаем это каждое воскресенье. Только семья Джонна провёл руками по лицу. Господи Иисусе Тео. Секунду Тео сверлил брата взглядом, потом его лицо снова приняло каменное выражение. Я буду ждать в машине. Он подошёл к двери и с силой захлопнул её за собой. Приятно было познакомиться, сказала я своей чашке кофе. Мне очень жаль С недавних пор он действительно стал занозой в заднице. Джона коротко рассмеялся. На самом деле с рождения. Он тоже работает со стеклом. Так вот почему он едет с тобой. Нет, он татуировщик. Неужели? Я думала сделать еще одну татуировку. Жаль, что он меня ненавидит. Он не ненавидит тебя. Он просто... защищается. Иногда он помогает мне в мастерской. У меня есть помощник, Таня, но по воскресеньям у неё выходной. Значит, он приехал сюда, чтобы забрать тебя. Джонa провёл рукой по волосам. Да, мы мы близки, и он любит тусоваться. Значит, под этим хмурым взглядом Илайем он на самом деле мягкотелый. Наружу раздался автомобильный гудок, громкий и долгий. Я расхохоталась. Джона тоже засмеялся. А потом наступило короткое молчание. Я думала, что сейчас подходящий момент, чтобы извиниться за прошлую ночь. Сейчас или никогда. Очень мило с твоей стороны, что ты позволил мне переночевать в твоей постели прошлой ночью. Я была довольно пьяной. Я не хотела тебя выселять. Или всё в порядке, сказал Джуна. Я не сплю в постели. Я не заходил в спальню около 4 месяцев. Я моргнула. М-м, ладно. Где ты спишь? Он кивнул головой в сторону гостиной. В кресле-качалке. Мой врач настаивает, чтобы я спал в полудрёме. для лучшего дыхания. Ничего серьёзного, быстро добавил он. Я нахмурилась. Это звучало довольно серьёзно. Что будет, если он заснёт лёжа? Он перестанет дышать? Я не могла спросить, поэтому вместо этого сказала: "Удобно? Просто ещё одна корректировка. Почему бы тебе не купить одну из этих причудливых кроватей?" Где можно поднять голову? Не вписывается в бюджет, сказал Джона, и кислое выражение исказило его лицо. Он наклонился вперёд, положив руки на стойку и опустив голову на руки. Но и сердце подпрыгнуло. Джона? Каждый мускул в моём теле напрягся. Ты в порядке? Отлично, сказал он полу втягивая в себя воздух. Просто тошнит. Хочешь немного воды? Я уже слезла с табурета и рылась в шкафу в поисках стакана. Я наполнила его наполовину из крана и сунула ему в руку. Он разогнался и отпил немного. "Спасибо", сказал он. "Всё прошло". Я чувствовала запах его лосьона после бритья, чистый и мужественный. Воспоминание об ощущении его кожи под моими губами заставило колени задрожать. Я скользнула обратно на стул. Щёки горели. Джона сделал последний глубокий вдох и отставил воду в сторону. Ещё раз спасибо. И часто такое случается, спросила я. Это из-за таблеток? Он кивнул. Это ему на депрессанты. Они мешают моему телу отторгать сердце. Но их побочные эффекты не шутки. Я попыталась придумать что-нибудь, что сказать ему. Будтошительное или смешное, чтобы подбодрить. Но всё, о чём я могла думать, мне было жаль, что ему приходится всё это терпеть. Снаружи снова раздался автомобильный гудок. «Мой брат в воплощении терпения», — сказал Джона. «Увидимся через несколько часов». Он стоял у двери, поворачивая ручку. Еще несколько секунд, и он исчезнет. А у меня оставалось, что сказать ему. Я собрала все мужество. «Джона!» Он остановился и обернулся. Да. Я сожалею о прошлой ночи. Он напрякся. Всё нормально. Ничего страшного. Я облизала пересохшие губы, соскользнула с табурета и встала за диваном моей барикадой. Нет, это очень важно для меня. Мне очень жаль, что я пыталась Это не вопрос секса. Я отщепнула кусочек несуществующего ворса на обивке. Ладно. Немного о сексе. Кто не любит секс? Я слабо рассмеялась, а потом закашлялась. Но в основном это просто чтобы почувствовать защищённость и спокойствие впоследствии, когда меня держит в объятиях мужчина, пока я сплю. Я уверена, звучит жалко, но Это то, что мне нравится. И мне жаль, что я пыталась сделать это с тобой. Ты нечто большее. Джона покачал головой. На его лице появилось страдальческое выражение. Я не могу быть чем-то большим, Кэси. Нет. Я имела в виду, что ты мой друг. Или, может быть, мы могли бы быть друзьями, если ты хочешь. И это всё, чего я хочу. Честно говоря, я не могу быть сейчас ни с кем, даже если бы захотела. На случай, если ты не заметил, я в полной заднице. Не больше, чем все остальные, тихо сказал он. В груди у меня всё сжалось. На глаза навернулись слёзы. Спасибо, что сказал. Но мне кажется, это неправда. Он улыбнулся. И хотя это была не та сияющая улыбка, которая освещала всё его лицо и волновала меня, она была тёплой и доброй и удивительной. Мне действительно пора, сказал он. Я опаздываю. Спасибо, сказала я, когда он открыл входную дверь. За кофе. И разрешение остаться здесь. Спасибо за всё, я серьёзно. Пожалуйста, сказал он. Я тоже серьёзно.